Глава 10. Дератизатор. Агент специальных поручений Региступра стоял у открытого окна своего номера гостиницы «Нольта» и нервно курил. Региступр РККА – регистрационное управление полевого штаба Реввоенсовета Республики РСФСР, военная разведка рабочей крестьянской Красной Армии в 1919 году. В 1921 году уже называлось Разведупром разведывательное управление. А нервничать было от чего. Похоже, за ним началась слежка. Одного подозрительного субъекта он приметил еще позавчера за столиком концертного зала в Екатеринентале, все еще носившем старое название. Уж слишком пристально тот наблюдал за ним. Сначала он решил, что ошибся, и принял обычного ресторанного гуляку за офицера политической полиции Эстонии. В это хотелось верить, но интуиция подсказывала иное. «Если все именно так, тогда дело совсем плохо», — рассуждал агент. «Выходит, я допустил промах. Но где и когда?» И ответа на эти два вопроса у него не было. Для разведчика, тем более столь засекреченного, как он, это означало начало конца. Теперь время могло начать работать против него, и в таком случае оставалось либо ложиться на дно, либо бежать. Иначе ловушка скоро захлопнется. Как бы там ни было, но паниковать раньше времени не стоит. «Надо проанализировать ситуацию», — рассуждал он. «Допустим, появился предатель, который сообщил обо мне в охранную полицию. Откровенно говоря, это маловероятно. Я нахожусь в непосредственном подчинении всего одного человека, начальника сектора третьего отдела региступра РККА. Естественно, о моем существовании осведомлен и начальник региступра, как член Реввоенсовета Республики, но всей информации он не владеет» потому что агенты моего уровня — штучный товар. Я не ограничен ни в финансах, ни в странах нахождения. И если поступит приказ, могу убрать любого, где бы он ни находился, хоть на краю света. И не важно, кто это будет. Враг, либо проворовавшийся советский дипломат, или завербованный английской разведкой советский разведчик. Главное, чтобы поступил приказ. Не мое дело вдаваться в тонкости. Наверное, поэтому мне и присвоили псевдоним «агент Д» — от английского «дай» — умирать. Хотя я бы выбрал другое слово, например, «дерротизатор». деротизатор. — истребитель крыс, переносчиков инфекций. Ведь вся эта белогвардейская буржуазной банда есть заразная болезнь общества, приводящая к неравенству и угнетению. «Ради торжества социальной справедливости мне приходится уничтожать гнусное капиталистическое отродье, которое никак не может смириться с грядущим поражением в гражданской войне. Осталось всего несколько месяцев, и Врангель вместе со всей своей шайкой отправится вслед за колчаком. Совсем недавно пришлось исполнить одно деликатное порученице здесь, в Ревеле. Казнил лица, сделал это настолько ювелирно, что тупые истленские полицейские наверняка до сих пор ничего не поняли. «Да и куда им? На моем счету трупов хватает!» Агент Д. улыбнулся. Он вспомнил события десятилетней давности, когда, будучи еще в партии левых эсеров, занимался уничтожением провокаторов. Так в те времена называли секретных агентов департамента полиции. Гоняться за ними приходилось по всему свету, и потому он в совершенстве овладел многими европейскими языками. По сути дела, он приводил в исполнение приговоры и официально входил в заграничный отдел боевой организации. Сколько их пришлось уничтожить за эти годы? Барковский, Грейгер, Соколов, Ройбах, Абашидзе. Кто-то случайно оступился, упав с платформы и попав под поезд на вокзале в Бермингеме, а кого-то обнаружили в сене, вернее, случайно зацепили багром скелет, объеденный рыбами и раками настолько, что личность утопленника так и не установили. Как писали газеты, французская полиция не могла понять, почему труп не всплыл, хотя к его ногам или туловищу не был привязан никакой груз. Глупые. Для того, чтобы труп не всплыл, необходимо всего лишь разрезать жертве живот от начала грудной клетки до самого паха. Иногда он позволял себе вольность. Перед ликвидацией оставлял жертве черную метку. Ее мог увидеть только приговоренный. В этом был особый шик. Несчастный понимал, что его часы на земле сочтены, но поделать уже ничего не мог. Он был обречен. Полиция, как правило, эту запись или рисунок не замечала. А вообще, убивать грамотное искусство. Его не преподают в гимназии или университете, хотя, наверное, я мог бы вести такие курсы. И начал бы с объяснения, как научиться не оставлять следов на так называемом месте преступления, и как выйти из трудной, на первый взгляд, ситуации. Допустим, у вас нет с собой перчаток, а дело не ждет. Ничего страшного. Можно воспользоваться листом почтовой бумаги или газетой, обмотав ею дверную ручку. Только потом следует не забыть ее забрать и обязательно сжечь. В крайнем случае можно протереть платком все предметы, за которые пришлось браться. Чаще всего именно небрежность приводит к провалу. След оставляет даже голый зад, не говоря уже о ладонях или ступнях. Кстати, на пыльной поверхности отпечатки пальцев смазываются, а вот следы обуви видны отлично. Если так случилось, что кровь попала на одежду, то не стоит ее бросать в мусорный ящик или водоем. а Лучше сжечь где-нибудь за городом, чтобы не привлекать излишнего внимания. Или другое важное правило. После убийства нужно постараться уйти как можно дальше от места преступления. Следует менять транспорт, пересаживаться с одного направления поезда на другое, брать такси, идти пешком, нанимать извозчика и пользоваться метро. Пусть вас видят в разных местах совершенно посторонние люди, запоминайте их характерные черты позже, если даже их допросят в качестве свидетелей, они не вспомнят точно ни время встречи с вами, ни конкретные обстоятельства. Зато вы. Будете утверждать то, что вам нужно, называя выгодные вам детали и упоминая их. Другой момент. При имитации самоубийства жертва путем выстрела из оружия, свою одежду следует отдать в стирку. Да и самому лучше принять душ. Частицы пороха могут остаться на волосах, за ушами и руках. Нужно всегда отдавать себе отчет в том, что самоубийство подстроить сложнее, чем замести следы. Он затянулся, выпустил в окно сизую струйку папиросного дыма. На память пришли прошлые неудачи. Особенно досадных было три. Вспомнился агент петербургской охранки добровольцев, так долго выдававший себя за непримиримого борца с царизмом. Ему не только удалось уйти от возмездия, но и занять должность полицмейстера и Аронинбаума. Исчез и потерялся где-то в Европе другой агент охранки, Евно Азеф, до сих пор избегающий справедливой кары. Самый большой душевный рубец остался от провала в Лондоне в 1913 году. В результате наводки офицера заграничной агентуры департамента полиции английский сыскной инспектор вышел на мастерскую по изготовлению бомб в британской столице. Там находились только русские. Доказать его вину в организации производства взрывчатых веществ в суду не удалось. Но за причастность к этому делу Фемида Туманного Альбиона все равно навесила ему два года каторги в лондонской тюрьме. И сейчас от одной мысли об этом узилище сердце начинало учащенно биться. И имени у заключенного не было. Вернее, оно составляло собой комбинацию из букв и цифр. в 366 то есть корпус В, третий этаж, камера 66. Три голые доски, простыня и серое одеяло, напоминающее солдатской шинели, было постелью. Тонкий соломенный матрас выдавали крайне редко и только в качестве поощрения. Спартанская обстановка. Стул, железный столик, прикрученный к стене, и полка длиной не более половины аршина. Около 35 пяти сантиметров. Примещание автора. На ней могли находиться только четыре предмета. Металлическая миска, деревянная ложка, железная кружка и Евангелие. Чуть поодаль параша. Ее он обязан был выносить один раз в сутки. Свет в этот каменный мешок проникал лишь днем через крохотное зарешоченное оконце под самым потолком. На всех предметах окружающих арестантов, включая стены, белье, желтые штаны, куртку и шапочку, были нанесены черные стрелки. Они стояли даже на посуде обложки Евангелия. От них ребило в глазах, по замыслу тюремщиков, эти стрелы являлись своеобразным клеймом Каторжанина. За это время он ни разу не слышал ни одной музыкальной мелодии, если не считать пение жаворонка и щебетания воробьев. В обычной жизни людей всегда окружают музыкальные звуки, будь то уличный шарманщик или оперный концерт. В тюрьме этого нет, и к полному отсутствию музыки трудно привыкнуть». Чтобы не сойти с ума, он мысленно пытался разложить на ноты скрип отпираемой двери или громыхание кандалов в тюремном коридоре. Пять лет прошло, но никак не забывается эти два года, проведенные в заграничном остроге. Такого профессионала-ликвидатора большевики упустить не могли. В начале 1919 года они пригласили его вступить в их ряды. Это случилось вскоре после неудавшегося покушения на вождя мирового пролетариата эсерки Фани Каплан. Тогда многие из социалистов-революционеров перекочевали в лагерь тех, кто не только сумел захватить власть, но и удерживал ее, несмотря на гражданскую войну и интервенцию. Он понимал, что в случае отказа его устранят, и потому не стал испытывать судьбу, и согласился на продолжение привычной работы, но уже под началом совсем другой организации — Риги Ступра РКК. Диротизатор стоял у окна и смотрел на суетливый город. Холодный ветер беспокоил занавески. Солнце, загрустив по уходящему лету, спряталось за тучи. Пахло спелыми, насыпанными на лотках яблоками и свежестью, которая обычно бывает перед дождем. Прохожие спешили по делам. Людишки, по сути, свои скверные существа, и только партия большевиков сможет исправить их мелкобуржуазные душонки. Придет время, и Таллин будет советским. И вот тогда я посмотрю на лица этих довольных истлянских мироедов. Подумал он и смел в пепельнице уже потухшую папиросу. Он открыл дверь и окликнул коридорного. Заказал в номер бутылку мартеля. Выпил две рюмки и спустился вниз. У входа уже ждал таксомотор. В ресторан у новых ворот надо было успеть вовремя.